Глава четвертая Питерское проклятие в Москве, жесточайшее двойное убийство, совершенное минувшей ночью в одном из круглосуточных магазинов столицы, напомнило преступление в Санкт-Петербурге, всколыхнувшее без привлечения всю страну в апреле этого года. И тогда, и сейчас убийца использовал ножи, и тогда, и сейчас он буквально изрезал жертвы и скрылся, несмотря на многочисленные видеокамеры. Вести Мальчик или девочка? По мере приближения родов этот вопрос все больше и больше волнует жителей тайного города, превращаясь в интригу года. Кто появится у королевы всеславы? Выиграет ли поставивший на рождение мальчика? А нужно ли страховать ставку у шасов, Как избежать рабства? Что делать, если ваш букмекер сбежал в Австралию? Об этих и других насущных вопросах мы говорим с биткойцием, генеральным директором по социальным пари, тотализатора тайного города. Тиградком Муниципальный жилой дом, Москва, улица Коруховская, 25 июня, суббота, 07-08. Да, я знаю, что он на свободе. Разумеется, я сразу занялся этим вопросом. Мне самому интересно взять его под полный контроль. Теоретически, возможно. Да, то, что он освободился, здорово поможет в решении задачи. Я при всем желании не смог бы пробиться в погреб. Что сделать? Нужно работать, а ты мне мешаешь. Винсент положил телефонную трубку, тихонько вырубился, настолько тихо, что даже сам себя не услышал. И с улыбкой посмотрел на вошедшего, точнее, забредшего на кухню Магира. Проснулся. Юный шас, лохматый с еще мутным взглядом, кивнул, с трудом сдерживая неожиданно накатившую зевоту. И негромко уточнил. «А вы, смотрю, совсем не спали?» «Я уже два года практически не сплю». С неожиданной грустью ответил Винсент, рассеянно проводя рукой по обложке книги, толстому тому, состоящему из пергаментных листов. Справа от книги лежала раскрытая тетрадь, в которой шарги делал карандашом пометки, а слева стоял включенный ноутбук. «Вас так сильно увлекает работа?» Шас включил кофеварку и поставил под сопло кружку. «Мне жаль времени, Магир!» Оно даже не уходит, убегает. И я стараюсь насладиться им в полной мере. Старик помолчал, затем неловко улыбнулся и продолжил. «Время – это все, что у меня осталось». Турчи только проснулся, совершенно не готовился к серьезному разговору. Но неожиданные откровения и чудо заставили его собраться и поддержать тему задумчивым. «Оно не было милосердно к вам, мастер!» «Ко мне никто не был милосерден, не только время», уточнил Винсент, продолжая поглаживать кожаный переплет книги. Взгляд его затуманился. «Я всегда и всего добивался сам, благодаря таланту и упорству. У такого принципа есть масса недостатков и всего один плюс. Я сам выбираю свой путь». Я никому ничего не должен. И только я решаю, что делать и когда. Путь нам указывает ярко, напомнил Магер. Неуместное замечание заставило Шарге отвлечься от накативших воспоминаний. Пару мгновений старик внимательно смотрел на юношу, после чего твердо произнес. Я сам принял решение служить за Урду, и горд его доверием. Юноша важно кивнул, после чего с любопытством осведомился. «Так у вас получилось?» «О чем ты спрашиваешь?» «Ордола», — Турчи улыбнулся. «Я застал окончание разговора и понял, о чем вы говорите. Вы взяли его под контроль?» «Еще не знаю», — медленно ответил Винсент, после чего кивнул на запищавшее устройство. «Спасибо за кофе». «Пожалуйста», — кивнул Шас, отдавая старику наполненную кружку, и убежденно продолжил. «У вас не может не получиться, мастер, действительно не может. Считайте мои слова лестью, но я видел ваши глаза, я заглядывал в вашу комнату и видел, как вы работаете, как вы увлечены, и знаю, у того, кто так работает, все получается». «Спасибо». С достоинством произнес Шарге. «Я прав. У вас получилось?» «Не узнаем, пока не попробуем». Винсент, не стесняясь, зевнул, потер глаза и сделал большой глоток кофе. «Получилось или нет, не знаю, но устал я крепко». Разрабатывая план, старик отдавал себе отчет в том, что идеальных операций не бывает что обязательно придется импровизировать или доделывать в ППХ на коленке. Он готовился работать, однако свалившаяся задача едва не оказалась непосильной. Шутка ли за одну ночь не только продумать с нуля теоретическую составляющую, но и реализовать идею на практике, обязательно получив нужный результат? Шутка? Тогда попробуйте сами. Шарги не был уверен, что справится, и положился лишь на увлеченность. Задачка не просто требовала решения. Она разбудила в нем неистовый интерес. И только поэтому Винсент подверг свой далеко не новый организм массированной атаке стимуляторов. И только поэтому у него, кажется, получилось. На день. Магир поспешно нацепил на нос очки, пробормотал продиктованное стариком коротенькое заклинание. «Раз-два-три, елочка, гори!» Привычно провалился в обращение, гадая, кем увидит мир на этот раз. И едва не задохнулся от разочарования, когда почувствовал себя в теле примитивной, слабой и дохлой куклы десяти дюймов ростом. Извини. Забыл предупредить. Качественные у этого голема только мозги. Кукла, как выяснилось, лежала в ящике кухонного стола. И Винсент произнес свою тираду, открывая дверцу и выпуская голема на свободу. «Для чего я здесь?» – недовольно осведомился Магир. спрыгивая на пол!» Слабенькие ноги разъехались, и кукла унизительно приземлилась на пятую точку. «Нужно провести эксперимент». «Какой?» «По удержанию контроля», — объяснил Винсент, вертя в руках вторую пару очков. «Я попробую перехватить управление куклой, а ты сопротивляйся». «Каким образом?» «Откуда мне знать?» — рассмеялся Шаргет, тоже надевая очки. «Все происходит впервые, поэтому просто выбери способ» который покажется тебе наиболее удачным. Мастер. А в следующий миг пришло ощущение вытеснения. Неожиданное, удивительное, неприятное и невозможное. Он продолжал оставаться на месте, но одновременно его пытались вытолкать в зашей. Откуда? Непонятно. Куда? Непонятно. Пока связь работала, Голова куклы была для Магира естественным местом обитания. И он никак не мог взять в толк, где окажется, если поддастся на все усиливающееся давление. Куда он может деться? В какую пустоту? Левая рука вдруг резко пошла вверх, и юноша с трудом вернул ее обратно. «У меня получается!» – чужой голос прозвучал не со стороны, а изнутри. Из его головы. у Удесятерив ощущение странности происходящего. Чужой голос, чужие приказы, чужая воля. Кто-то был здесь, и этот кто-то хотел остаться тут в одиночестве. Нет. Легкая паника. Куда же я денусь? Прошла так же внезапно, как началась. Оставив после себя злость. «Я здесь главный!» и фраза прозвучала не отчаянием, а угрозой, Магир понял, что может ответить, и яростно атаковал незваного гостя, который пытался выдавить его из него самого. «Я здесь главный я!» Юноша не знал, что нужно делать, учился на ощупь, но получалось у него отменно. Потеряв почти половину себя, Магир ухитрился вцепиться в остатки, удержаться какое-то время, с трудом сохраняя хрупкое равновесие, а затем перехватить инициативу. «Я здесь главный!» Шас повторял свой клич непрерывно. Сначала шептал, потом орал, а в самом конце, когда в победе не осталось сомнений, выкрикивал его вперемешку с хохотом. «Я...» Чужак слабаком не был но у Магира имелось преимущество, он оказался в големе первым, и защищаться, как выяснилось, было проще, чем атаковать. «Я здесь главный!» «Молодец!» – одобрил Винсент, снимая очки. «Отлично!» «Вы довольны тем, что проиграли?» Сообразив, что испытание закончилось, Магир тоже отключился от голема, и с удивлением посмотрел на счастливого, как трамвай под напряжением чуда. «Я доволен тем, что у нас вообще получилось одновременно войти в голема, и мы при этом не спятели. честно ответил Шарге. «Мы рисковали?» — выдохнул Турчи. «Очень». На мгновение, на одно маленькое мгновение юношей овладел ужас, который, впрочем, рассеялся без следа. Но ведь у вас не получилось вытолкнуть меня. А значит, Ордола тоже удержится. Во-первых, у меня есть немного времени на отладку схемы. Винсент снова зевнул. А, а во-вторых, я знаю Ардоло. Ему будет достаточно угрозы, достаточно моего присутствия в голове, его ненаглядного тела. Он испугается и сделает все, что я скажу. «Не сомневаюсь», — пробормотал Шас. Юноша припомнил неприятное, обгоняющее в панику ощущение чужого присутствия в голове и поежился. «Будь добр, свари мне еще кофе». «Да, мастер». Шас послушно подошел к кофеварке. «И расскажи еще раз о вчерашней неудаче». Резкая смена темы, болезненные напоминания о проколе заставили магира вздрогнуть и едва не выронить кружку. Однако юноша справился, запустил устройство, повернулся к старику лицом и спокойно, но скупо ответил: «Объекту помогли». Я помню, подтвердил Винсент с наслаждением, втягивая кофейный аромат. А на мне неожиданно пришел в голову вопрос. «Не могло получиться так, что ты попал в засаду?» «Нет», — сразу очень твердо ответил Турчин. «Стыдно признавать, но из засады я бы не ушел. Я не был к ней готов». «Спасибо за честность. Я обязан быть честным в столь серьезных вопросах». «Да, именно так». Шарге с благодарностью принял кружку кофе, подержал ее в ладони, как будто греясь, и продолжил. Значит, объект просто шел через сквер к садовому. Ночью старик был слишком занят экспериментами и особого интереса к неудаче не проявил. Выяснил основные детали и отправил юношу спать, велев отдохнуть перед сложным днем. И только теперь вернулся к важной теме. Я думал, чел оставил машину на парковке у бара и потому замешкался, признался Магир. Пришлось догонять. Так даже лучше, удар в спину и все вопросы сняты. Именно так я и планировал поступить, подтвердил юноша. Но объект услышал меня и успел уклониться. Услышал, уклонился и отбил следующий удар. Чел прекрасно тренирован. А потом подоспела помощь, и мне пришлось уходить. Закончил Магир. Проклятые наемники все испортили. Все испортило отсутствие опыта, но поскольку другого исполнителя у Шарги не было, он отказался от мысли как следует обругать Шаса. Винсент отхлебнул кофе, помолчал, щурясь на окно, после чего задумчиво протянул. Полагаю, ты прав. Это не засада, это случайность. Такое бывает, быстро согласился юноша с облегчением, сваливая вину на стечение обстоятельств. Всего не предусмотришь. И Шарге захотелось прибить идиота. Удивительное заклинание, с помощью которого Ярго обращал в преданных сторонников даже самых ярых врагов, иногда давала неприятный побочный эффект в виде появления конченых фанатиков, и Магир, к сожалению, оказался именно таким. Чрезмерное почитание Заурда не позволяло ему на 100% использовать интеллект и заставляло болезненно относиться к любой оплошности, способной вызвать неудовольствие вождя, которого он воспринимал божеством. Агент получился среднего качества, однако время прожимало, поиск нового подходящего кандидата мог затянуться и ярко решил, что фанатика лучше, чем ничего. Но князь далеко, а общаться со сдвинутым на почве верности шасом выпало Винсенту, и старик уже несколько раз ловил себя на мысли, что боящийся ошибиться Магир не заслуживает доверия. «Ты говорил, что объект высок?» «Очень», – торопливо подтвердил Турчи. Шизгара предупредил, что в наемнике почти семь футов, и поэтому я выбрал для нападения великую тень, а не длиннорукого. Романтически настроенный юноша придумал големам Шарке собственные имена. Однако этот факт старик воспринял благосклонно увидев в нем признание и почитание своего таланта. Объект силен? Как люд, когда он засветил великой тени в голову, я едва сознание не потерял. Чернявый? Копна волос цвета вороного крыла. Неожиданное поэтическое сравнение заставило чудо опешить. Крыла? Объект яркий брюнет. «Восточные крови?» «Я плохо разбираюсь в человских племенах», — извиняющимся тоном произнес Магир, «но абсолютно уверен, что объект не азиат». «Евстафий Дроздбешковский», — протянул, словно пробуя на вкус липкую ириску шарге. «Имя явно выдумано. Я бы даже сказал «вызывающе явно». «Что вы имеете в виду?» Некоторое время Чуд молчал, постукивая пальцами по столешнице и словно размышляя, «Стоит ли отвечать?», а затем негромко рассказал. Я знавал одного необычайно высокого и мощного брюнята, склонного выдумывать невозможные имена. Я думал, что убил его, но если Аэрба жив... Второй рукой Винсент с такой силой издавил ручку кружки, что побелели костяшки пальцев. Если Аерба жив, он наверняка тот, кого ищет ярко. А Эрба Турчи покрутил головой. Какое странное имя. Такое же вызывающее, явно выдуманное, как Евстафий дрозд -Бешковский. Шаргей чуть расслабился, допил кофе, однако кружку не отставил, продолжил держать в руках. «Похоже, Магир, нам придется навестить Кортеса».